Рекламировать чипсы сложнее всего. На машине, на любой, можно ездить, с помощью туши визуально увеличивать ресницы, пивом поднять себе настроение. А какой толк от чипсов? Сплошные глутаматы натрия, другие вредные добавки, избыток соли и грандиозное количество калорий. Если уж рискуешь врать об их полезности, нужно делать сие чрезвычайно убедительно. Ролик, что представил на высокий суд Станислав, выглядел именно так. Снят он был в парке. На экране множество людей с отрешенными лицами пинают деревья. Выполняют свою бессмысленную работу старательно, не отвлекаются. Пинок, еще пинок. Далее следует крупный план героя, забавного ослепительного рыжего парня. Тот тоже послушно бьет ногой по дереву. Один раз, другой — потом вдруг останавливается, говорит сам себе. «А зачем я это делаю? Почему я должен быть, как все?» Он повышает голос. «Почему я должен, как все, есть вредные, отвратительные на вкус чипсы?» Прочие актеры начинают оглядываться на него, а парень произносит еще громче. «Я хочу настоящей еды, чипсов из натурального картофеля, богатых витаминами, минералами!» Все больше и больше народу внимает его речам, а главный герой уже кричит. «Я хочу есть только качественный продукт, и я его получу! Чипсы Принлейс — лучшее, что изобрел человек!» Выглядел актер чрезвычайно убедительно. Таня лично руководила кастингом. Массовка тоже не подкачала, да и прочие составляющие — музыка, свет, звук, костюмы — оказались выше всяких похвал. Танина помощница, тоже наблюдавшая за презентацией, даже выдохнула. «Сильно!» из детской обиды обратилась к Садовниковой. «Но совершенно нечестно. Это ведь все вы придумали. А представляет Стасик?» Она с ненавистью посмотрела на экран. Татьяна тоже не сводила глаз с картинки. Внимательно вглядывалась в лица большого жюри. Ловила ускользающий взор большого босса. «Ага, некоторые, очень немногие». Поняли. Остальные пока пребывают в восхищении. Дядечка, сидящий справа от мистера Крамли, по виду первый его заместитель, вкратчиво спрашивает Станислава. «Интересные решения. И кто же автор концепции?» Ицми скромно улыбается молодой человек. Примечание. Я, английская. «Ну какая сволочь!» — выдыхает ассистентка. А на устах предателя расцветает победительная улыбка. Тут в разговор, наконец, вступает шеф, господин Крамли. Он смотрит прямо Стасу в глаза и сухо произносит. «Ты, мать твою, историю рекламы в институте изучал?» Помощница озадаченно смотрит на Татьяну. «Кажется, непечатная», — хмыкает Садовникова. «Тебя подставили, парень! Если б ты имел хоть толику мозгов, ты бы об этом догадался?» «Кто ж тебя так, а? Кому ты насолил?» Лицо Стаса скомкано в недоумении. Свита мистера Крамли тоже в смущении. Люди переглядываются, что-то шепчут друг другу. А Таня неприкрыто ликует. Полезно иногда бывает познакомиться с творческим наследием босса. Того самого легендарного мистера Крамли, который в рекламе с 17 лет. Начинал в ЮАР, в никому неизвестной фирме пришел туда мальчиком с улицы, без образования, без опыта, однако осмелился нахально заявить начальникам «все, что вы делаете, полная лажа». Те оказались людьми неглупыми, предложили «сделай лучше». Тогда, 35 лет тому назад, мистер Крамли и придумал рекламную концепцию. Не для чипсов, правда, для бургеров, но все прочее полностью совпадает. Парк, массовка, что бессмысленно пинает деревья. Восставший против бредового занятия главный герой. Его реплики. Даже слоган. Лучшее, что изобрел человек. В ЮАР в начале 80-х прошлого века эта реклама прогремела. Попала на Каннский фестиваль. Отхватила приз. Однако ни в Европу, ни в Америку бренд не вышел. Потому мировой популярности находка юного тогда мистера Крамли не снискала. Лично ему, правда, помогла сделать стремительную карьеру. Только Стас ничего о том не знал. Таня себе, конечно, жизнь испортила. Пусть сама не участвовала в презентации. Творческим директором московского офиса ей после такого фиаско уже не быть. Не уйдешь сама — выгонят. Ничего, дело того стоило. А в столице полно рекламных агентств, что будут счастливо заполучить ее в штат. Тем более многие знают, зачем она подставила звездного мальчика Станислава. Его карьера теперь уж точно погибла безвозвратно. А она выкарабкается. Испания. Горы Альпухаррос. Водить автобусы совсем не мечта поэта. Но что остается делать, когда в стране кризис, а жена как ворона — Чем старше становится, тем чаще требуют драгоценные блестящие камушки. А он своей, Эл-Амор, отказать не мог. Зарплату, правда, платили хорошую. Маршрут красивейший. От горной деревеньки Тревелес до Капилейры и дальше в Гранаду. Ущелья, горы, пронзительный воздух, дремлющие по обочинам облака. Дорога опасная. В прошлом году из их сельца четверо на своих машинах разбились насмерть. Но он, пусть водил неповоротливый автобус, ни разу в авариях не бывал. Изучил уже на родной дороге каждый поворот, выбоинку, малейший изгиб. Даже высший шик при встречных разъездах проезжал точнёхонько по краю обочины, ни единого камушка в пропасть не сбрасывал. В капиллеере, откуда был родом, Все разумные люди предпочитали ездить на его автобусе. Пусть не очень быстро, зато всегда надежно и точно по расписанию. Где-то в больших городах, далеких странах он знал, на маршрутах водителю помогают кондукторы. У них в горах подобных излишеств нет. На входе касса, самому приходится принимать деньги, выдавать сдачу и билет. Местные уже знали, водитель любит, когда дают ему подрасчет – Специально собирали монетки. А с туристами, да, приходилось возиться. Крупные купюры суют, по-испански не понимают. Зато наблюдать за ними интересно. В последние годы в их скромную капилейру 560 человек населения. Много народу приезжать стало. Хайкеры, байкеры, альпинисты ночевали. Утром уходили покорять трехтысячник Мулансен. До него от деревни 15 километров на машине а потом пять часов пешком. В буддийский центр, что тоже был неподалеку, йоги со всего света зачастили. Как везде, путешествующих пенсионеров полно. Ходят, горным воздухом дышат, вечерами угасают над Мурсилла до да пивом. Примечание. Мурсилла — домашняя колбаса. А на его автобусе по соседним деревенькам разъезжают, особенно часто в Тревелес ездили, Местечко не самое уникальное, стандартный набор горных видов. Зато объявили себя ушлые местные жители столицей Хамона. На центральной площади с десяток магазинчиков и в каждом под потолком сотни и сотни копченых свиных окораков. Туристы, как увидят, визжат восторженно, фотографируются, а самые неразумные в качестве сувенира окорока покупают. Водитель всегда про себя хихикал. Представлял, каково путешественникам будет таскать за собой свиную ногу весь остаток поездки, а потом еще требовать, чтобы вместе с нею пустили в самолет. Но над туристами он хотя и посмеивался, но относился к ним, кормильцам, доброжелательно. Пусть шумные, зато деньги приносят все их деревни. Поводы для размышлений дают. Есть что в собственном блоге записать. Он, как все современные люди, его вел. Почему русские всегда жалуются, что на горных дорогах их тошнит, но при этом обязательно пьют в пути пиво? Или в действиях американцев никакой логики, носят футболки с рекламой «Органик фуд», но всю дорогу лопают гамбургеры. А иногда попадались совершенные оригиналы, как, например, сегодня. В родной капиллере в автобус залез один. Мужчина в годах, подтянутый, высокий, внешности европейской, попросил на хорошем испанском билет до Тревелеза. Протянул 2 евро. Водитель отсчитал 38 центов сдачи. Испанец? Нет. В речи пусть легчайший, но есть акцент. Англичанин? Вряд ли. Очень смугл. Серб? Болгарин? Не похоже. Слишком для выходца из Восточной Европы сдержан. Явно не местный, но на упоительные виды за окном ноль внимания хотя обычно народ по салону бегает, выгодный ракурс ищет, а у этого, кажется, даже фотоаппарата нет. Сидит весь в мыслях своих, с кислым видом. Оживился странный путник единственный раз, когда в Бубионе, следующий после капилейры деревеньки, в автобус вошла семейка Санчес, мамаша и дочка. Обе, благо время уже обеденные, поддатенькие, громкоголосые, одеты, как всегда, в черные, рыжие волосы встрепаны ветром. «Милок, ты сегодня задержался на целую минуту!» — жеманно приветствовала водитель младшенькая. «Мас рапидо, ми геридо! Легамо старде!» — озабоченно произнесла старшая. «Примечание. Быстрее, дорогуша, мы опаздываем!» Хотя он и много раз по-соседски советовал. «Хотите успевать на работу?» Трудились обе в тревелезе, официантками. «Выезжайте автобусом на полчаса раньше!» Дамы оплатили проезд, прошли через весь салон, развалились на пятиместном заднем сиденье. Мамаша прямо в сабо, но замечаний ей водитель делать не стал, все равно неисправимо. А странный турист обернулся со своего третьего ряда и уставился на женщин. «Ола!» — кокетливо улыбнулась ему старшенькая. Сантис-младшая считала себя еще красоткой хоть куда, надменно фыркнула. «Тебе чего, дедуля?» «Простите, дамы!» — покаянно откликнулся мужчина, однако продолжал прожигать мамашу с дочкой внимательным взором. «Чего ему до них?» — задался вопросом водитель. И вдруг услышал, как путник очень явственно сказал. «Эврика, они ведь всегда были на одно лицо. Что тогда, что сейчас. Теперь, правда, обе старухи». «Кто еще тут старуха?» — нахмурилась мамаша. Странный незнакомец не ответил. Отвернулся от женщин. По лицу бродилась счастливая, немного сумасшедшая улыбка. А водитель подумал. «Все-таки странные у меня на маршруте появляются люди». Карибские острова. Гладис Хейл. Ее многие считали странной, но Гладис на всех плевала. Считала, когда бедный чудит, его называют «глупцом» а богатых, вроде нее, именуют законодателями моды. Причуды же, если их, конечно, грамотно подать, становятся прекрасным поводом для пиара. Пробовали, например, смеяться над ее домом. Мол, купила вместо особняка, как положено женщине более чем обеспеченной, почти разваленный, старый форт. А она в прессу дала пару карточек с выгодного ракурса. На одной сторожевая башня надменно нависает над морским берегом, второй — крепостная стена с развивающимся флагом. И, пожалуйста, очень быстро подражать ей начали. Строить новодел в виде старинных фортов. Смех. Но разве может даже самый талантливый архитектор воспроизвести архитектуру давних веков? К тому же современные строительные материалы, пусть искусственно состаренные, совсем не то, что древние камни. А когда немого дворецкого на работу взяла — Мало того, что насмешничали, еще крик подняли. Гвейдис эксплуатирует инвалидов. Но однажды попала она с верным холопом в аварию. Машина загорелась, двери заклинило. Любая нормальная прислуга в подобной ситуации впадает в глупую панику. А ее дворецкий в присутствии духа сохранил, окна разбил, хозяйку оттащил в сторону, прежде чем машина взорвалась. Тоже теперь народ завидует, пытается верного вассала переманить. «Глэдис, ты слишком сильная, это тебя не красит», — укорял ее бывший муж. Но если бы она была слабой, разве смогла бы стать тем, кто есть? Без родительского наследства, без всякой поддержки, выбиться в люди. Первая работа ее была — кошмар, горячие сосиски на улице продавать. А теперь она хозяйка крупной компании. Журналисты охотно верят в красивую сказку, мол, сначала торговала в передвижной палатке, Накопила денег, наняла помощников, купила еще пару торговых точек и по ступенечке, по шажку к нынешним ее миллионам. Не совсем, конечно, правда. Хотя пахала она всегда как вол, безо всяких отдушин, на маникюр впервые сходила, когда 30 лет исполнилось. Но от честного купи-продай до реального богатства, увы, огромная пропасть. И она, Гладис, придумала сама. Как ее преодолеть? Мало того, что план разработала и осуществила, куда больше гордилась тем, что смогла сохранить, приумножить состояние. И не попалась. А теперь в свои сорок с хвостиком действительно она могла позволить себе все. Одевалась у лучших модельеров, занималась фитнесом с личным инструктором, покупала только очень дорогие натуральные продукты, путешествовала по миру, появлялась в свете с эффектными мускулистыми мальчиками, причем те, предмет особой гордости, вовсе не воспринимали ее как старуху. Мало того, что за собой следила тщательно, еще старалась молодой душой оставаться, могла протанцевать целую ночь, совершила восхождение на Килиманджаро, постоянно платила штрафы за превышение скорости. Но в свой тайный мир не пускала никого. Общалась с ними — только наедине. Разглядывала их при свете дня и в легких сумерках, ранним утром и при искусственном свете. Все остальное в мире, она считала, имеет свои изъяны. Одни ее сокровища, совершенны. Разве смотрелись бы они в антураже пусть самого роскошного, но стандартного нового особняка? Совсем иное дело в стенах старинной, повидавшей многое крепости. Иногда, правда, ее охватывал страх, что найдется кто-то еще более умный и проницательный, нежели она сама, и он сможет подобрать ключ к ее тайне. А самое страшное будет, если те двое, давний мимолетный любовник, он же подельник, и гражданский муж встретятся. Вероятность, конечно, мала на планете с населением в 6 миллиардов, но ведь в мире иногда происходят даже самые дикие случайности — Что ж, оставалось лишь надеяться, что ей повезет. Москва. Таня Садовникова. Ох, ну чего, казалось бы, сложного. Любой психолог научит, что из-за мужиков расстраиваться не нужно. Не стоят они того. Любовные разочарования из сердца следует безжалостно изгонять, на хандру душевные силы не тратить и вообще. «Жизнь одна, самцов много!» Но сколько не внушала себе Татьяна позитивных мыслей, получалось, как с диетой. Знаешь, что нельзя конфетку, но все равно съедаешь. Сначала одну, потом вторую. Здесь она тоже понимала, что не о чем горевать. Стас — ничтожество и предатель. Но ничего с собою сделать не могла. Или уже будильник в биологических часах включился — Оглушительно трезвонил каждый раз, когда очередной поклонник не становился мужем и отцом. Расставание со Стасом проходило, пожалуй, тяжелее всех ее расставаний. Слишком тот был, точнее казался, совершенным. Слишком искренне она поверила в его поклонение, что будет с ним счастливо. Всегда. «Если бы еще работой можно было отвлечься...» Однако из рекламного агентства, сразу после скандала с глобальной презентацией, Татьяна ушла по собственному желанию. Предложения о новой работе, конечно, были. Но, к сожалению, совсем не те, когда соглашаешься мгновенно, уже на следующий день знакомишься с личной секретаршей и обустраиваешь кабинет. Звали ее пока что в рекламные фирмы помельче, с зарплатой самой заурядной. Нет бы предложить одному из лучших в стране спецов, возглавить российский филиал крупного западного агентства или пригласить ее в Нью-Йорк в команду Тони Грейнджера или хотя бы бонусами вроде автомобиля с личным шофером соблазнить. Однако или в рекламе «Кризис», или она, Татьяна Садовникова, стареет, выпадает из обоймы, что тоже совсем не повод для радости. На сей раз даже давно испытанные средства спасения от хандры поход к хорошему косметологу не сработал. Таня поведала мастеру. Сейчас, мол, в работе пауза, могу заняться собой на полную катушку. А косметологиня откликнулась гневной речью. Кожа у вас увядает, тургор снижается, глубина морщин увеличивается. Самое время для серьезных аппаратных процедур, не говоря уже о том, что надо гиалуронку с ботоксом поколоть. Катастрофа на всех фронтах. Как, интересно, иные пенсионеры умудряются в одиноких квартирках, с грошовой пенсией, с кучей болячек сохранять оптимизм. Взять, например, ее маму, Юлию Николаевну. Та, конечно, не совсем еще бабка, но морщины с Танинами не сравнить. Ботокс маме явно не поможет, только пластика. Устроить личную жизнь она тоже давно не пытается. Пару раз в месяц поругается для тонуса с бывшим мужем Вот и все общение с сильным полом. Пенсия несерьезная, впрочем, она гордячка, у дочери денег не берет. Опять же, диагнозов медицинских у мамоли огромный список. Таня, когда Юлия Николаевна ей жаловалась, особенно не прислушивалась, но, кажется, у матери в наличии гастрит, колит, цистит, не говоря уже о давлении, больных ногах и мигрени. Однако голос ее всегда бодр, На помощь тоже готова явиться по первому зову. Только заикнись, что соскучилась по блинчикам или надо окна в квартире вымыть, примчиться мигом». Впрочем, Садовникова-младшая, еще со студенческих времен повелось, маму никогда в свою личную жизнь не пускала. «Однажды попросишь блинчиков, другой раз суп сварить, и вот уже мать околачивается в твоей квартире ежевечерне, бесконечно зудит на тему правильного питания» переставляет по своему вкусу мебель, а главное, учит, с кем встречаться, где работать, когда рожать детей и как вообще жить. Пусть уж лучше она свою энергию в другие русла направляет: посещает врачей, общается с подружками клушками или самому своему любимому занятию предаётся, с несправедливостью борется, бюрократию пробивает. Юлия Николаевна регулярно докладывала дочери о громких победах. То по просьбе соседок-мамаш она добилась, чтобы в подъезде построили пандус для детских колясок. То исключительно ее стараниями в доме капитальный ремонт делают с заменой лифтов и окон. Сегодня тоже мама позвонила возбужденная, радостная. Даже вечного вопроса «Замуж не собираешься, наконец?» не задала. Сразу принялась хвастаться. «Представляешь, добила я их все-таки!» «Кого?» — вяло поинтересовалась Татьяна. Она валялась на диване. Книжка оказалась скучна, телевизор, как всегда, туп, пить в одиночестве не хотелось. Пусть мамины подвиги не самая интересная тема, но все-таки хоть голос родной. «Чин равнодушных!» — довольным голосом доложила Юлия Николаевна. «Кому только я не писала!» В Минздрав, в Московский департамент здравоохранения с главным врачом поликлиники встречалась несколько раз, в благотворительные фонды обращалась. Ну и, наконец-то, восторжествовала справедливость. Она сделала драматическую паузу. «Министром здравоохранения назначили тебя?» — хмыкнула Таня. «Ох, дочь, все бы тебе над матерью насмешничать!» — отмахнулась Юлия Николаевна. И торжественно, будто номинацию на «Оскар» объявляла «Закончила». «В нашей районной поликлинике поставили гастроскоп». Тут уж Садовникова захохотала в голос. А мать обиженно произнесла. «Ничего смешного. Аппаратура такого уровня обычно только в серьезных больницах имеется. А я мало что его для районной поликлиники выбила, еще и самый современный достать удалось. Олимпус. Поле зрения расширено до 120%. Да, это сильно». Татьяна постаралась стать серьезной, но от вопроса не удержалась. «Только тебе от этого какая польза?» «Как ты не понимаешь?» — горячо заговорила Юлия Николаевна. «Раньше ведь приходилось на гастроскопию в диагностические центры ездить. Сначала записываться, потом ждать до двух месяцев. А диагноз иногда надо неизмедлительно поставить. К тому же добираться туда четыре остановки на метро, а потом еще три на автобусе. Многим пенсионерам это тяжело». «Мам, ну я же говорила тысячу раз. Если гастроскопию сделать надо, звони мне», — проворчала Татьяна. «Я тебя и в хорошую поликлинику запишу. Я плачу все, естественно». «Спасибо, Танечка», — мамин голос потеплело. «Но ты пойми, я не о себе забочусь. О других, бабушках одиноких, им помочь некому. Не у всех ведь есть такие замечательные дочки, как у меня». «Добрая ты, мама», — хмыкнула Садовникова. «А толку?» «Зарплату за благотворительность не платят. Даже спасибо тебе, бабки, небось, не сказали. Они все воспринимают как должное». «Что ж, и пусть!» — патетически воскликнула Маман. «Главное, я сама знаю, что людям пользу принесла». «Вот ведь энтузиастка!» — с оттенком зависти подумала Татьяна. Сама она никак не могла себя заставить заботиться о ближних. «Помочь, конечно, рада. Но как?» Благотворительные вечеринки, знала прекрасно, устраиваются обычно на показ, а деньги, что с помпой собираются для сирот, часто достаются мошенникам. Однажды она отдала малообеспеченной соседке свой старый, но еще очень приличный компьютер. А та сама слышала, потом жаловалась всем, кто слушать желал, что Таня одарила ее жутким барахлом. Конечно, Таня могла бы тоже задаться целью найти тех, кто действительно нуждается в помощи. Но как-то все дела, дела. Может, потому небеса и наказывают ее? За эгоизм, небрежение к чужим бедам, бесконечную и бессмысленную гонку, чтоб все выше зарплата, все престижнее машина, экзотичные курорты. Настроение окончательно испортилось». Надо же было ей в придачу к неприятностям на любовном фронте еще и начать самоедством заниматься. Голова разболелась. Заснуть ночью Таня никак не могла. Вертелась в одинокой постели, считала овец, слонов, убеждала себя, что руки-ноги расслаблены. Не помогало ничего. Даже секретный, шпионский способ, коему ее научил любимый отчим Валерочка. К тому же под балконом, будто назло, сигнализация на чьей-то машине квакала. Монотонно, негромко, но чрезвычайно противно. А спать в кондиционированном воздухе Садовникова не любила. Попробовала от надоедливых звуков подушкой укрыться. Жарко. Все же захлопнула окно, включила кондиционер и сразу чихать начала. Вышла на балкон. Вычислила нарушителя спокойствия. Не удивилась, Как всегда, серая соседская аннексия. Вечно с ней проблемы. То хозяин, джигит Арсен, на газоне свой транспорт припаркует, то встанет во второй ряд и Танину машину запрет. Еще одна забава — явиться посреди глухой ночи и врубить на беду всему подъезду горские напевы. А сегодня вот кваканье. «Тоже не спишь?» — услышала Таня. Обернулась, увидела. На соседнем балконе стоит соседка — пожилая тетя Валя в байковом халатике поверх ночной рубашки. Держится за виски, причитает. «Китайская пытка какая-то, уже трясёт всю!» И робко предложила. «Может, зайти к Арсену, попросить, чтобы выключил?» «В три часа ночи. С ума сошли, тетя Валя!» вздохнула в ответ Садовникова. Она однажды пыталась ругаться с Джигитом и потерпела сокрушительное поражение. Тот орал на нее, будто бай на служанку а ночью к нему домой заявишься, вообще убьет. Татьяна вернулась в квартиру, грустно подумала, что-то совсем я никчемная. Маман вон с целыми департаментами воюет, и успешно, а я даже с наглым соседом справиться не могу. Однако, какие могла, меры все же приняла, и уже через четверть часа забылась в блаженном сне. А разбудили ее в восемь утра истеричные крики на гортанном восточном языке. «Что б тебя!» — простонала Татьяна. Выскочила из постели, подкралась к балконной двери, осторожно выглянула на улицу. Арсен метался возле своей машины. Все четыре колеса ее были спущены. Ниппели Татьяна заботливо положила на капот. На капот же она высыпала все, имевшиеся в доме, с трудом добытые запасы гречки. Судя по глубоким царапинам когтей, их было видно даже с третьего этажа, угощение окрестным птицам понравилось. «Узнаю, кто это сделал! Своими руками зарежу!» Арсен, явно в расчете на проснувшихся соседей, перешел на русский язык. «Попробуй!» — прячась за занавеской, злорадно улыбнулась Татьяна. Настроение, на удивление, было шикарным. «Каждому, наверное, свое». Мама счастлива, когда людям помогает, а она гадость сделала и тоже довольна. Впрочем, соседи, уставшие от выходок нахального горца, наверняка будут ей благодарны. Таня закрыла все окна, включила кондиционер, вырубила телефоны, уютно устроилась под одеялом и с чистой совестью приготовилась спать минимум до полудня. Однако уже в десять ее разбудил звонок в дверь. Она попыталась укрыться под подушкой, но трезвонили на Зойлева, требовательно. Потом еще стучать начали. Неужели Арсен вычислил преступника и явился разбираться? Садовникова накинула халат, прошлепала в коридор, рявкнула. — Кто? — а Таня, немедленно открой! — приказали ей из-за двери. — Бог ты мой! Мама! Что ей надо в такую рань? Таня распахнула врата и напустилась на Юлию Николаевну. «Мам, я, между прочим, сплю. И вообще, что за манера?» Не договорила. Вдруг заметила. Лицо у Юлии Николаевны выглядит нереально, просто сумасшедше счастливым. Чего еще она добилась вдобавок к гастроскопу для родной поликлиники? Томографа? А мама триумфально провозгласила. «Таня, ты сейчас упадешь. Представляешь, мне выделили квоту? На что? На лечение?» «За границей? Господи, кто выделил?» «Позволь мне пройти», — царственно произнесла Юлия Николаевна. Прошла на кухню, устроилась за столом, велела «Чайник поставь», хотя обычно сама начинала хлопотать. Таня, ухмыляясь, исполнила приказ. Уселась напротив матери. Велела «Ну, колись». И та обстоятельно начала. Я тебе рассказывала по поводу гастроскопа. Большую работу пришлось проделать. Обращаться во многие организации, фонды. Везде, конечно, оставляла контакты свои. Анонимные обращения чиновники не рассматривают. И вот из поликлиники позвонили, спрашивают, у вас гастрит есть? Я растерялась. Да, говорю. Ну зачем это вам? А они объясняют. Мне путевка выделена. Оказывается, тем, кто на учете по желудочно-кишечным заболеваниям положено... Раз в три года путевка социальная, не только в Кисловодск и Ессентуки, еще в Венгрию, Чехию, даже в Баден-Баден. Но путевок, конечно, мало очень, распределяют исключительно по своим. А я ж запугала чиновничью братью. Вот они и решили отправить меня с глаз долой. — Куда? В Кисловодск? — Нет, — гордо произнесла Маман. — Я же сказала тебе, за границу, в Карловы Вары. — Да ладно! Таня против воли заразилась ее энтузиазмом. «Клянусь, уже все документы передали. Покажи», — велела дочь. Юлия Николаевна гордо продемонстрировала пластиковую папку. «Все чин-чином. Анкета на получение визы, электронный билет до Праги, ваучер на двухнедельное проживание в какой-то гостинице «Вилледж». Таня наморщила лоб. «Не помню, где там такая. Я, правда, в Карловых варах давно была». «Я посмотрела уже. Интернетом, слава богу, пользоваться умею», — похвасталась маман. «От центра недалеко. Двадцать минут на машине. А до автобусной остановки две минуты пешком». Таня хмыкнула, потянулась за ваучером. «Подожди, а звездочек сколько?» «Нисколько», — вздохнула Юлия Николаевна. «Это даже не гостиница. Называется пансион. Но с виду чистенько». «Разве», — добавила, почему-то обижена, — «мне люкс на халяву дадут?» — Путевка-то социальная. — Кошмар, — проговорила Татьяна. — Таня, от государства нашего хоть шерсти клок, — назидательно произнесла Юлия Николаевна. — Мамуль, я, правда, в варах особенно не лечилась, но там, по-моему, воду целебную надо три раза в день пить. Все источники, естественно, в центре города. Ты что, каждый раз будешь из гостиницы на автобусе ездить? — Ну, буду утром приезжать, гулять по городу, а вечером обратно. — А процедуры, ванны всякие, массажи — тоже в городе. После них, между прочим, надо обязательно отдыхать. В постели минимум полчаса. — а обойдусь. Главное — вода. — Нет уж, мама, — Таня брезгливо отбросила ваучер, — в эту дыру я тебя не отпущу. — Таня, даренному коню зубы не смотрят. — Если хочешь лечиться, езжай езжай, допустим, в дом Павлова. Таня вспомнила название гостиницы, куда возил ее Вернер. Примечание. Смотри об этом в романе Литвиновых «Отпуск на тот свет». За путевку я, разумеется, заплачу. Не возьму я у тебя ничего. Тем более ты сама сейчас без работы. Мгновенно откликнулась маман. Лицо сразу стало упрямое, гордое. Садовникова вздохнула. Изучила уже досконально мамин характер. Одалживаться та действительно не любила даже у родной дочки. Но отпускать ее в пансион под названием «Деревня»? И Таня сама не поняла, как с языка сорвалось. — А давай в Карловы Вары вместе поедем? — Ты... ты... — мамины губы задрожали. — Ты шутишь? Вместе отдыхать они последний раз ездили, когда Татьяна закончила восьмой класс. И почти все время ругались. У Тани появился поклонник, мальчик из числа отдыхающих. Юлия Николаевна постоянно пеняла, что возвращается в номер дочь поздно, и однажды, о ужас, от нее попахивало пивом. Да почему же шучу? Я пока не работаю, деньги, к счастью, есть. Желудком, правда, не страдаю, но на водах можно нервы поправить. Мне не помешает. — Ты ты действительно хочешь поехать в Карловы Вары со мной? — недоверчиво спросила мать. — Ну да, да. Таня уже стала жалеть о своем порыве. Однако мужественно закончила. Естественно, с тобой. Только не в пансион-вилледж, конечно. Я подберу нормальный отель. Что же, путевка, получается, пропадет? Билет твой используем. А ваучер на гостиницу? Отдай какой-нибудь бабке из очереди на гастроскопию. А как она будет дорогу оплачивать? Господи, мама, ну отдай ваучер вместе с билетом. Я другие куплю. Да, действительно, лучше полетим бизнес-классом. И не до Праги, откуда ехать еще сто километров, прямо до Карловых Вар. И увидела, по маминой щеке покатилась слезинка. Вечно напряженное, грозноватое лицо смягчилось. Юлия Николаевна обняла дочку, чмокнула в щеку, вымолвила, «Танюшка, хороший ты у меня человечек». И горячо заверила, «Ты не пожалеешь. Вместе гулять будем, болтать, как болтали, когда ты маленькая была». «Ох, не умереть бы мне в этих варах с тоски!» — безнадежно подумала Татьяна. Но отступать уже было поздно. Отчим позвонил ей тем же вечером. «Танюшка, ты не заболела?» — в его голосе звучала неприкрытая тревога. «Да нет, Валерочка, с чего ты взял?» — усмехнулась Татьяна. «Вдруг едешь на воды, да еще с мамой?» «Ну...» — мужественно ответила Таня. Надо ж хоть когда-нибудь выполнять дочерний долг. Я просто мудрею, остепеняюсь». Успокоила Валерочку, положила трубку, грустно вздохнула. Сама уже корила себя за порыв вывести родительницу на отдых. Но не отступать же теперь. Тем более, что мама немедленно взялась готовиться к поездке. В тот же день доложила дочери, что купила специальный дорожный чайничек, чтоб прямо в номере можно было перекусить. «Какой смысл?» когда у них все включено, да и в округе полно кафе. А также сообщила Тане, что записала ее в пресловутую районную поликлинику на прием к гастроэнтерологу. «Зачем?» — ужаснулась дочь. «А как же? Мы ведь в санаторий едем. Обязательно выписка из истории болезни нужна». «Ну, лично я лечиться там не собираюсь», — буркнула Татьяна. «И болезни тем более с историей, у меня нет. Гастрит у тебя наверняка есть» пригвоздила маман. «Сколько лет одной с сырокопченой колбасой да корейской морковкой питаешься? Вот и буду лечиться тринадцатым источником». Таня, еще когда с Вернером в вары ездила, запомнила. Целебных вод в городке двенадцать видов, а тринадцатым называют бехеровку. Ядреный, но приятный на вкус ликер. «Алкоголь с лечебными процедурами, чтоб ты знала, несовместим», — авторитетно заявила Юлия Николаевна. Таня же тоскливо подумала. Ох, совсем она меня за две недели-то изничтожит. Хорошо, хоть два одноместных номера заказала. Мама, правда, попыталась протестовать. Зачем? Лишние расходы. Однако дочь была неумолима. Во-первых, я храплю. А во-вторых, вдруг у тебя на курорте начнется личная жизнь? Ох, не надо! Как-то слишком уж поспешно откликнулась Юлия Николаевна. Да ладно, мам. «Какие твои годы?» «Нет, Танечка, давай мы лучше твою личную жизнь устраивать будем», — вздохнула та. А когда очень быстро все приготовления остались позади, и самолет оторвался от земли, Юлия Николаевна словно между делом поинтересовалась. «Танюша, а какой ты нам отель все-таки заказала?» «Империал». «Да ты что!» Щеки Юлии Николаевны зарумянились. «Слышала о нем?» Там Ротшильд останавливался, Штраус, Мэри Пикворд, небрежно перечислила Таня. «Значит, я была в хорошей компании». «Что значит «была»?» Девушка в изумлении уставилась на мать. «Я тоже когда-то жила в Карловых Варах в гостинице «Империал». «Ты что, там уже бывала?» Недоверчиво переспросила Татьяна. «Представь себе». «Когда?» «Очень давно. Тебе тогда только год исполнился. Туристическая поездка. От моего КБ». — Ну, мама, ты даешь. Я-то тебя удивить хотела. Думала, ты за границу вообще впервые едешь. С некоторой даже обидой произнесла дочь. — Танечка, — твердо произнесла мать, — поверь, ты меня очень удивила и очень обрадовала. Глаза Юлии Николаевны подернулись мечтательной поволокой. — Боже, бывает же такое! — патетически воскликнула она. — Могла ли я подумать? Тогда что когда-нибудь моя дочь вырастет, превратится в красавицу и повезет меня лечиться за границу, да в тот же самый шикарный отель. Тут еще стюардесса явилась. Подала им, единственным пассажиркам бизнес-класса, шампанское. Мама осторожно взяла бокал. Произнесла с уважением. Хрустальный. — А, в бизнес-классе всегда так, — отмахнулась дочь и продолжала укорять ее. — Нет, мам, — Ты сразу должна была мне сказать. Поехали бы с тобой в Швейцарию, Германию. Мало ли в мире мест. А то совсем по-дурацки получается. Побывать за рубежом всего дважды в жизни, к тому же в одной стране и даже в той же самой гостинице. — Ох, Таня! — задумчиво произнесла мать. — Зато какие у меня с этим местом связаны воспоминания! — Ты там впервые увидела маленькие бутылочки с шампунем? — насмешливо поинтересовалась Садовникова. «Я там совсем другую жизнь увидела», — задумчиво и почему-то печально откликнулась Юлия Николаевна.